Глава первая. Джейн. Как много нас, проживающих жизни на автомате. Как мало тех, кому дается второй шанс. Карн Маккой. Вторник. Знак на обочине предупреждает, что впереди крутой поворот. Дорога меняет направление так же резво, как и моя жизнь. Еще неделю назад моим главным делом было не завалить школьные экзамены, а теперь Отомстить за убийство мамы. Отомстить рьяно, кроваво, жестко. Именно так мне это представляется. Отомстить тем, кто посмел отобрать у меня самое дорогое. Хосдейл встречает вечерним ливневым дождем. Дворники ни к черту, отчего мне приходится ехать очень медленно, слегка нависая над рулем для лучшего обзора. Замечаю вывеску магазина автотоваров, и немедля сворачиваю к ней. Паркуюсь как можно ближе к входу, накидываю капюшон и бегу к крыльцу. Над головой у двери приветливо звенит колокольчик. Чем вам помочь? Интересуется парень за прилавком. На его потертом от времени бэджике плохо пропечатываемыми буквами красуется имя Калиб. Он добродушно улыбается, но у меня нет ни сил, ни желания улыбаться в ответ. Чувствую себя истощенной, выжатой. В голове раз за разом крутится лишь одна фраза. Она не могла себя убить. Здесь что-то произошло. И я докопаюсь до правды. Чего бы мне это ни стоило. Дворники. Бегло произношу я и указываю рукой в сторону окна на свой Ниссан-центра. Пожалуйста, нужны новые резинки. Лучше решить проблему сразу. Наверняка поездок в ближайшие дни будет много, а вот времени в обрез. Парень скрывается из виду в кладовой, и я, с тоской взглянув на свои промокшие кроссовки, осматриваюсь. Высокие стеллажи с автомобильной химией, стопка шин в углу, оплетки для руля на стене. Фоном в одной из соседних комнат играет кантри, видимо, из старенького радио, так как периодически слышится шипение. Теплый желтый свет пару раз моргает, по коже пробегают мурашки. В воздухе пахнет дешевым ароматизатором, отдаленно напоминающим пихту. И еще что-нибудь? Он появляется в проходе. Нет, спасибо. Провожу бесконтактную оплату со смартфона и направляюсь к выходу. Голова гудит от мысли. Состояние морального бессилия преследует меня с того самого злополучного звонка. Кто вообще придумал сообщать близким человека о его смерти по телефону? Я крепче сжимаю зубы, стараясь держать себя в руках. Осталось проехать совсем немного. «Может, лучше переждать?» «Что?» – оборачиваюсь, совершенно сбитая с толку. «Дождь!» – Калип указывает на окно, по которому тарабанят крупные капли. «С вами все в порядке?» «Наверное, я выгляжу по-странному рассеянной». Или он заметил красные пятна под глазами, следствие вытирания слез рукавом. Конечно, как их не заметить? На пол лица надо купить хорошие мягкие платки, иначе скоро сотру кожу в мясо. Нет, мне нужно ехать. Машинально хмурюсь, пытаясь вернуться к тому, о чем думала пару секунд назад. Постойте! Парень поспешно выходит из-за прилавка. Я помогу! Он по-доброму улыбается и надевает зеленый дождевик с таким видом, словно ему в радость выбраться под ливень. Сухо! Но искренне благодарю заранее, чтобы позже не открывать окно и не мочить лишний раз обивку салона. Сажусь в Nissan. Я люблю свой автомобиль, хоть он и далеко не первой свежести, но в нем я чувствую себя в своей тарелке. Здесь все настроено под меня, и я с закрытыми глазами могу найти нужную кнопку и сказать, что где лежит. Сидя в теплой сухой машине, смотрю на Кальба. Спокойные, уверенные движения. Неторопливые манипуляции, будто он проделывает это каждый день. Наконец, фигура в дождевике поднимает большой палец вверх и направляется обратно в магазин. Я щелкаю рычажок, дворники начинают быстро бегать по стеклу. Ну вот, другое дело. Ехать стало гораздо безопаснее, и я бегло рассматриваю по пути дома. Теперь ни к чему все время быть прикованной глазами к дороге. Один из них сразу цепляет мой взгляд и заставляет присмотреться получше. Он находится на окраине города, неподалеку от магазина автозапчастей. Белый, с обшарпанными стенами и облупленной краской на стареньких оконных рамах. Здание источает энергию безысходности и отрешенности от этого мира. Если бы меня попросили сравнить себя со зданием, то это точно было бы оно. Решетки на окнах говорят о том, что это не просто трехэтажный дом. Тюрьма? Нет, колючей проволоки на заборе не видно. Психбольница? Вполне может быть. Оставшийся путь, образ повидавшего годы здания не выходит у меня из головы. Не знаю, эксплуатируется ли оно, но пустотой и холодом от него так и веет. Дождь прекращается так же резко, как и застал меня врасплох. Теперь о нем напоминают лишь лужи на дорогах и уходящие вдаль свинцовые тучи. Большинство из зданий представляют собой маленькие одноэтажные домики с ровными газончиками и аккуратными подъездными дорожками. Остановив машину, я буравю взглядом ничем не примечательный бежевого цвета дом. Слезы вновь подступают. Не верится, что последние свои дни мама была здесь, а не с семьей. Она пробыла в Хостдейле меньше месяца и по официальной версии покончила с собой. Спрыгнула со скалы прямо в бушующее море, разбившись о прибрежные рифы. Вода выбросила тело на берег в районе леса, где его и нашли. Абсурд! Машина Леоны стоит справа от меня, возле гаража. Моя старшая сестра взяла все основные моменты организации похорон на себя. Она приехала сюда еще в обед, чтобы уладить некоторые моменты с ритуальным бюро. При мысли об этом у меня вновь дрожат руки. То ли сказывается недосып, то ли внутреннее перенапряжение. Выхожу из авто. Джейн! Леона стоит у распахнутой входной двери, ожидая меня. Она совсем не изменилась с нашей последней встречи холодный образ девушки, которая привыкла добиваться желаемого. такая бизнес-леди, хоть родом и из нашей семьи. Соберись. Как ты? Ты долго? Мы крепко обнимаемся, ее и без того белые волосы на фоне черной водолазки кажутся еще более светлыми. Я частенько раньше подумывала покрасить свои медно-рыжие пряди в блонд, так как вид ее платиновых волос в свое время меня завораживал и восхищал. Из-за дождя пришлось ехать медленнее. В ее потухших голубых глазах стоит скорбь. Но в отличие от меня, держится она достойно. Все та же горделивая осанка, та же твердость в голосе. Может, потому что она уже несколько лет не живет с нами? Леона снимает квартиру в соседнем городе, где чудом нашла хорошую, высокооплачиваемую работу сразу после окончания университета. Для нее это был шанс и мы все были уверены, что она его не упустит. И пусть в последние годы мама часто была в командировках, и я тоже видела с ней редко, все же Леона покинула нас сама, сделав свой выбор и приняв его последствия. А я еще считала, что мы с мамой живем вместе. Мы проходим в дом. Мрачная гостиная с темно-зелеными обоями приобретает более дружелюбный вид, когда сестра включает свет. Железное ведро со следами копоти резко контрастирует со стеклянным журнальным столиком, на котором оно стоит. Мой взгляд сам задает не мой вопрос. «Думаю, перед тем, как...» Сестра тяжело сглатывает, но так и не произносит эти слова. «Думаю, она сожгла все материалы по делу, которые расследовала. В доме никаких бумаг». Я не стала ничего переставлять до твоего приезда. Хмурюсь. Зачем бы ей было это делать? Только если кто-то угрожал. У нее за плечами куча журналистских расследований. И я ни разу не замечала подобного отношения к собранному материалу. Мои худшие опасения подтверждаются. Она увидела слишком много. И ее решили убрать. Что показало вскрытие? Стараюсь абстрагироваться от своих же слов, чтобы не стошнило. Бегло рассматриваю комнату и замечаю паутину над карнизом. Мама никогда не отличалась излишней любовью к чистоте. Ничего. Суицид. Они считают, что у нее сдали нервы. Никаких намеков на насилие? Леона качает головой. Чувствую, как веки с каждым разом поднимаются все тяжелее и думаю о том, куда положила баночку с таблетками. Последние несколько ночей мне приходилось прибегать к снотворному, чтобы хоть ненадолго перестать думать о прошлом и не корить себя, что не отговорила маму от этой поездки. Когда сны стали однотипными, ужасающими, я прибегла к волшебным пилюлям, дабы просто выключаться, когда уже нет сил бодрствовать. «Стивен скоро приедет». Она понимающе кивает. А я думала, прочитают лекцию, что не стоит встречаться с парнями в 17 лет. Она же более практичная. Сначала нужно получить образование, потом хорошую работу, а там и про отношения можно подумать. И все же, если бы речь зашла о половом воспитании, то мне нашлось бы чем крыть. До этого мы со Стивом еще не добрались. Из-за его частых рабочих разъездов наши отношения развивались медленно и застряли на паре свиданий, после чего я погрузилась в траур. «Тут есть гостевая спальня. Я посплю на диване». Леона грустно улыбается. «Рада, что тебя есть кому поддержать, кроме меня. Сейчас меня поддерживает лишь мой позвоночник. Я всерьез не понимаю, почему мне должно стать легче от чьих-то соболезнований». Слова, неважно чьи они, ни на грамм не облегчают ношу, которая порой так сильно давит, что кажется, вот-вот сломает меня пополам. Удивительно. Но совсем незадолго до случившегося я подумала, что если бы мамы не стало, то в моей жизни ничего бы не изменилось. Так она постоянно была чем-то занята еще до начала командировок. Сколько себя помню, мне всегда было мало времени, проведенного с ней. Казалось, будто все было важнее меня работа, встречи, дела по дому. Даже когда она была рядом, я ощущала ее отстраненность. Меня всегда настораживала неоднозначность нашего обращения. Она вроде заботилась обо мне и говорила, что любит, но почему-то в это не верилась. В детстве я отчаянно пыталась найти причину в себе, что я делаю не так. В итоге я выросла, и так и не найдя ответа, просто привыкла не замечать этого странного натяжения в воздухе между нами. Теперь же я понимаю, что изменилось все. Да, мы не были так близки, как мне бы хотелось, но если бы она была жива, то это еще можно было бы исправить, хотя бы попытаться. Слишком много бы, а по факту ничего уже не изменить. Раньше мне не хватало ее внимания, А теперь его не будет совсем. Пару раз мне приходило в голову, что из-за моих мыслей так все и получилось, что из-за моего, если бы ее не стало, ее действительно не стало. Как там говорят, мысли материальны? Но я стараюсь лишний раз не пускать подобное в голову, ибо знаю, что это путь в никуда. Если я ручно загоню себя в депрессию, то вряд ли уже выберусь оттуда». «Нам придется здесь задержаться. Памятник не смогут установить так быстро, как хотелось бы. Я иду за Леоной на кухню, где она наливает кипяток в две чашки с быстрорастворимым кофе. Из-под стола выскакивает кошка черепахового окраса. Она же не любила животных. Кошка принадлежит хозяйке дома, Кики», усмехается сестра. «Она ходит по всему Хосдейлу и по привычке иногда забредает и сюда». Я не стала выгонять. Кошка нагло прошмыгнула у меня между ног и скрылась в стороне гостиной. «Я перевела твои документы в местную школу, чтобы ты не отставала по программе. Сестра без раздумий вызвалась взять меня под опеку и, соответственно, выступать моим представителем. К счастью, до совершеннолетия остается всего ничего». «Что?» Мне не верится, что даже сейчас она в первую очередь думает о делах. Она ведь не робот, и что-то помимо этого должно еще ее волновать. Ты серьезно? У меня умерла мать, черт побери. Какие уроки? Еще как. Она нежно, но уверенно накрывает мою кисть своей ладонью. Джейн, маму уже не вернуть, а твое будущее под вопросом. Я не дам тебе завалить экзамены и упустить шанс на лучшую жизнь выркнув, одергиваю руку и отворачиваюсь к окну. Кофейный аромат заполняет пространство и оживляет проветренную комнату, которая выглядит пустой, словно тут никто и не жил. Моя сестра всегда была слишком практичной, слишком продуманной. Кажется, ее мозг никогда не перестает работать и генерировать планы, а заодно и варианты отходов. Завтра в девять? Без интонации выдавливаю я и поворачиваюсь. Леона робко кивает. Мы решили похоронить маму здесь, так как нет особой разницы, где это делать. У нас нет родного города такого, где бы мы прожили большую часть. Частые переезды настолько вплелись в кривые наших жизней, что давно стали чем-то обыденным. У мамы есть знакомые во многих местах, а из родных только я, Леона. Она ни разу не водила нас на кладбище к кому-нибудь из предков и не рассказывала, где похоронены ее родители. Поэтому нельзя сказать... Хотела ли бы она лежать рядом с ними? Кстати, как давно у мамы проблемы со зрением? У нее не было проблем. Странно, задумчиво произносит сестра. Я нашла в ванной линзы. Да, кстати, если что-то хочешь оставить из ее вещей, лучше забери это сразу. Я не увидела здесь чего-либо ценного, поэтому хочу отдать все на благотворительность. Единственное – ноутбук. Она взмахивает рукой в сторону гарнитура, где лежит черный матовый прямоугольник. Но он запаролен, подсознание грустно ухмыляется. Наконец-то мое чрезмерное любопытство начало приносить плоды. Я как-то видела ее пароль. Решаю не упоминать, что в свое время специально подсмотрела его через мамино плечо. Вместо этого молча подхожу к технике, открываю ноутбук и нажимаю на кнопку включения. Черный экран, поле для ввода пароля и рабочий стол. Сестра быстро пододвигается ко мне, изучая содержимое компьютера. Она отпивает из чашки и едва не выплевывает напиток обратно, прикрыв рот рукой. Ну и гадость. Я стараюсь не обращать внимания на придирчивость Леоны к напитку. А вместо этого просматриваю папки, ищу файлы с названием «Хоздейл» через строку поиска и заглядываю... В последние файлы. Ничего нет, выдавливаю с досадой. Подчистую, даже в облаке никакой информации. Мы переглядываемся, и во взгляде каждой открыто читается сомнение. Слишком кропотливая работа по очистке улик была проделана для человека, у которого сдали нервы.